Ампир В. Роман Виктора Пелевина. Озвучено Русланом Габидулиным специально для Яндекс Музыки. Миром правят вампиры. Невечно молодые, романтичные юноши и девушки с бессонными глазами и кровавыми губами. а вполне обыкновенные мужчины и женщины со следами жизненного цинизма на лице. Им одним открыт секрет гламура и дискурса. И они — настоящая мировая элита, вербующая в свои ряды прохожих одним легким укусом. Выбор может пасть на каждого. Паровоз мудро устроен, но он этого не сознает. И какая цель была бы устроить паровоз,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 Ведь с самого начала я боялся именно вампиров.